Я почувствовал ткань скафандра. Слепую я залез в него, наверное, за доли секунды. Услышал голоса из своего динамика «Юрия, Юрия, наденьте!» Кто-то водрузил мне на голову шлем скафандра, а через секунду я почувствовал лицом тепло. Я попытался открыть глаза, но сделать это оказалось непросто из-за примерших век. Кое-как я разлепил ресницы. И сквозь застывшие слезы, в мутном тумане, увидел, что мы находились в комнате стабилизации. Я сидел на полу, рядом на корточках сидел Жорж. Он обнимал меня за плечо. Передо мной стояли Стив и Саид, за ними лежал Мингли. Все было как во сне, в кошмарном сне. «Все живы?» – спросил Жорж. «Да», – сказал Саид. «Мингри, ты ранен?» – хриплым голосом спросил Рут, пытаясь отдышаться. «Кажется, нет», – ответил капитан и сел. «Что произошло?» – спросил Саид. «Похоже, что-то взорвалось», – сказал я. «Осознание того, что взорвался топливный бак, постепенно заполнило мой разум. Вслед за этим пришло и понимание, что нам отсюда теперь не улететь». Я не проговаривал эти ужасные тезисы в голове, но образ того, что мы навсегда останемся на Титане, встал перед глазами в виде замерзших тел космонавтов, лежащих на желтой ледяной корке. «Надо проверить, что уцелело. Пошли на склад. Мингли, ты можешь встать?» Стив сел возле капитана. Тот, опершись на плечо товарища, медленно поднялся. «Ракетное топливо сдетонировало» предположил Жорж. «Сейчас не время обсуждать причины», сказал капитан. «Юра прав. Надо идти на склад, вынести модули, кислородные баллоны, оборудование, воду, еду. Разложить шатер, перенести все туда. После обсудим ситуацию и решим, как действовать дальше». Казнь на гильотине. Космонавты вышли на улицу. Пожар стих, Толком не успев начаться. Взрыв топливного бака раскурочил прилегающие стенки всех трех ангаров. База «Титан-1» была полностью разрушена. Гречкин занялся разложением геологического надувного модуля, который лежал в кабине буровой. Рут остался помогать. Мингли, Джордж и Саид отправились на склад. Зашли через дыру в стене. Творился там настоящий хаос». После взрыва все было раскидано по полу. Ученые с траурным видом стояли возле уничтоженной системы электрон. Генератора, преобразующего воду в кислород. Жорж в отчаянии сел, а скорее рухнул на пол. «Первым делом надо собрать все уцелевшие баллоны», — сказал Мингли. «А смысл? Что нам дадут эти дополнительные часы жизни?» — спросил биолог. «Ты же ученый, Жорж». Ответил Мингли. И что? Как что? Ты наверняка слышал про Антуана Лавуазье. Слышал, наш химик Француз, а ты знаешь историю его смерти? Нет. Так вот, Джордж. Невзирая на осознание скорой мучительной смерти от удушья, Мингли говорил уверенно, как и подобает настоящему капитану. Лавуазье жил во второй половине XVIII века и был приговорен к смерти через гильотирование. Обвиняли его в революционном заговоре. Он был настоящим ученым. Ученым до мозга костей, Жорж. Он умолял о помиловании, ведь его будущие открытия могли продвинуть науку вперед. Ему отказали. После года заключения его доставили к гильотине. Лавуазье сказал, что после казни поставят последний в жизни эксперимент. «Проверит, сможет ли он моргать после того, как ему отрубят голову?» «Если да, то как долго?» «По разным данным, глаза на отсеченной голове ученого моргали еще от 15 до 30 секунд, к потехе и удивлению зрителей и палача» «К чему ты клонишь?» «Продолжать, невзирая ни на что?» «Да, мы должны продолжать заниматься тем, для чего нас сюда отправили» «Наши жизни не имеют значения в масштабах тех открытий, которые тут совершаются. Мы творим историю, Джордж. Сколько людей просто рождаются и умирают?» «Все?» «Все. Но сколько из них могут принести пользу миру?» Биолог посмотрел в глаза капитану. «Надо продолжать», — повторил Мингли и слегка улыбнулся уголком рта. «Чтобы наши смерти не оказались напрасны». Мы должны собрать максимальное количество данных и отправить их на землю. Давайте уже искать баллоны. Произнес Саид без каких-либо эмоций. В этом бардаке черт голову сломит. Мингли протянул руку биологу и помог ему встать. Моргания Лавуазье после смерти никак не продвинули науку. Недовольно произнес Жорж. Дело не в этом, дорогой мой друг, а в том, что... Да понял я Жорж перебил капитана Он оставался ученым до самой смерти Чем мы хуже? Спросил Мингли Пять дней до смерти Мингли, Жорж и Саид носили со склада все необходимое в шатер, который уже был надут Юра проверил солнечные панели Они не были повреждены Команда работала молча Единственный вопрос, который задал Гречкин, был про систему генерации кислорода. «Уничтожено, значит?» — повторил Юра слова командира после того, как тот ему ответил. «Ясно, понятно». Гречкин подсоединил шатер к аккумулятору, на который шла солнечная энергия с панелей. Систему подачи воздуха монтировать не пришлось, и поэтому новый дом был готов менее чем за 30 минут». После этого Юра сходил к ракете и удостоверился, что система «Электрон» и правда полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Шатер стоял в 50 метрах от бывшей базы «Титан-1». Хотя в новой базе было три комнаты, космонавты обосновались в самой геолаборатории, которая являлась основным, самым большим помещением. Туда они принесли стол, стулья, кровати, компьютеры, личные вещи — И все уцелевшее исследовательское оборудование. В жилую комнату установили переносной биотуалет. Благо, что скафандр позволяет справлять нужду, полностью не раздеваясь. Консервы и контейнеры с водой тоже сложили в лаборатории. И только после того, как Саид поставил последнюю десятилитровую емкость с водой, Юра задался вопросом. «Нет, не о том, насколько времени у них остается кислорода. С кислородом все всем было понятно». «Есть по три баллона на каждого, и еще баллоны Данте и Леонардо. На дней 5-6 – вопрос звучал так. «А как мы будем пить?» Юра понимал, как они будут пить, но ему вдруг стала интересна реакция коллег. Все застыли в легком недоумении. «Я посчитал, насколько нам хватит кислорода», – продолжил Юра. «Получается примерно на 6 дней. Но все это время надо как-то потреблять воду». Как пить? начал Мингли. Придется задерживать дыхание, снимать шлем и пить. Предлагаю отработать схему, сказал Джордж. Температура в шатре к этому моменту поднялась до минус 30 градусов. Давайте попробуем. Саид взял полулитровую бутылку, вода в которой уже частично перешла в состояние льда. Помогите со шлемом. Стив подошел к археологу. Снимаю? спросил врач. «Давай». Рут отстегнул шлем скафандра. Саид постоял несколько секунд, затаив дыхание, а потом сделал глоток. Показал большой палец вверх и жестом дал понять Руту, чтобы тот вернул шлем на место. «Я думаю, эту процедуру можно проводить и без посторонней помощи», – сказал Саид. «Ничего сложного. Держи». Археолог передал бутылку Жоржу. Биолог поставил воду на пол и сел. Большими пальцами он нащупал на затылке две кнопки и нажал их одновременно три раза. Шлем отстегнулся от костюма. Жорж положил его на пол, сделал несколько глотков и надел защиту обратно. «Да», – произнес он, – «вполне себе удобно. Таким образом можно и пищу принять». Оставшиеся члены команды повторили процесс. Космонавты сидели за круглым столом в центре комнаты. «Я так полагаю...» – начал Мингли. «Молния ударила в бак с горючим. Похоже на то...» – сказал Юра. «Громоотвод сгорел. Разряды молнии тут оказались невероятно мощнее, чем предполагалось». «Ну да...» – протянул Саид себе под нос. «А учитывая, что мы торчим среди этой пустоши на двадцать метров, куда еще молнии бить?» «Как он мог сгореть?» – Жорж был зол. «Как они там вообще рассчитывали это все? Идиоты!» На несколько секунд все замолчали. «Юра навскидку сказал, что кислорода у нас на 6 дней», – произнес Мингли. «Давайте прикинем поточнее. У нас 21 баллон. Если предположить, что они полные, то их хватило бы на... Один баллон, значит, на 30 часов рассчитан. Умножаем на 21 баллон...» Получается, 630 часов мы можем дышать в пятером. Делим на пять. Это у нас 126 часов жизни каждому. Делим на 24 часа и выходит чуть более 5 суток, но баллоны не полные, так что предположим, что ровно пять суток мы тут протянем. Связь с землей появится с местным рассветом, сказал Джордж. Это будет через семь суток. «А значит, мы тут сдохнем, и никто даже не узнает, что с нами случилось. Подождем, пока погода прояснится, и запустим ретранслятор», — сказал Гречкин. «Если не прояснится, то попробуем запустить в любом случае. Терять нам нечего. С картографическим спутником у нас есть связь?» — спросил Стив. «Он сейчас в южном полушарии. В северное прибудет не скоро. Не знаю точно через сколько, но там счет на недели». «А связи с ним нет?» – возмущенно спросил биолог. «Может, как-то направить через него сигнал на Землю?» «Нет, Джордж!» Казалось, Мингли впервые за всю экспедицию повысил голос. «Он находится сейчас под нами, под тобой, под твоими ногами, на другой стороне Титана. Как ты себе представляешь отправить на него сигнал сквозь толщу?» Джордж отвел взгляд от командира порванный скафандр. «Антенна тоже уничтожена», — сказал Юра. «Но антенну я, скорее всего, смогу сделать. Как погода наладится, сразу запускаем спутник-ретранслятор и посылаем на Землю все данные. Поможете мне перенести с моей лаборатории все сюда, на кухню?» — произнес Джордж. «И паука тоже. Я так понимаю, теперь нет смысла переживать за карантин». Мингли встал со стула. «Да, давайте начнем». «Стив, ты помоги оборудовать тут место для работы Жоржу», начал капитан. «Ты, Юра, займись антенной. Саид, доделай отчет по сфере. Плюс надо будет собрать дополнительные материалы по ней. Те, о которых я говорил перед взрывом. А я подготовлю все для погружения в море». «Может, сперва к сфере?» – спросил Юра. «К сфере?» – произнес задумчиво капитан, похлопывая себя поляшки. «Так...» «Надо подумать, когда...» «Я думаю...» Начал фразу Мингли, но Саид его перебил. «Поехать проверить радиационный фон. Попробовать лазер и бур можно прямо сейчас. А лазер и бур целы?» Спросил капитан. «Целы? Вон оно все, в чехлах». Саид указал в сторону сваленной кучи вещей. Мингли задумался, глядя на Саида. «И чтоб тебя уже потом не дергать с поездками...» «Рассуждал капитан. «Чтобы ты спокойно доделал всю камералку. Вы правы. Раз у нас уже все пошло не по плану, план составляем на ходу. Сейчас все едем к сфере, а потом уже переносим лабораторию Жоржу, чиним антенну и прочее». Мингли оглядел команду. «Да», — сказал Гречкин. «Вполне себе». Остальные молча кивнули. «Тогда не вижу причин задерживаться». «Тем более время играет против нас». «А когда к морю?» – напомнил Стив. «Давайте по ситуации. Пока есть силы, работаем. Будем валиться с ног от усталости – поспим. Не будем валиться – поедем после всех дел сразу к морю». «Сомневаюсь, что я смогу уснуть», – произнес Юра. «Спать нам придется. Я раздам снотворное», – сказал Стив. «В нашем деле ясность ума необходима, невзирая ни на что». Саид подошел к вещам, наклонился, чтобы взять чехол с лазерным станком, но вдруг резко распрямился, уставился на свою ладонь. «Ты чего?» – спросил Рут. «Сигнал о повреждении скафандра», – произнес археолог. «Показывает, что на правой кисти». Члены экипажа подошли к Саиду. Гречкин взял его за руку и присмотрелся к ладони. «Протерто, как будто», – сказал Юра. «Как это могло произойти?» – спросил Джордж. «Понятия не имею», – ответил Саид. «Переодень скафандр и поехали». Поглощение. В третий раз мы выехали к Сфере. Конечно, все эти исследования можно было провести сразу,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 Мингли в пяти метрах от нас сидел на корточках возле бура, а Стив и Джордж наблюдали за процессом сверления. Я снова уставился на рулетку, конец ее испарялся, растворялся, будто рулетка моя из льда сделана, я упер эту ледяную рулетку в раскаленный шар. Медленно таяла она, вот уже три миллиметра испарились, вот четыре, я ждал.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 И приложил конец рулетки к сфере Горизонт событий Мы сели в кабину буровой Она может превратиться в черную дыру? Спросил Стив При нынешнем ее радиусе Ей не хватит массы, чтобы преодолеть сферу Шварцшильда Сказал Мингли Даже если она поглотит всю материю Титана и Сатурна А можно поподробнее? Спросил Жорж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 в котором огромное количество неизвестного, как в квантовой физике, так и в макромире, в сингулярностях черных дыр, куда расширяется Вселенная, что было до начала всего. Я вполне могу допустить, что мы не сможем ничего понять о сфере, а рассуждения наши окажутся смешны для тех, кто за ней стоит. Если они вообще нас замечают, мы вот не замечаем микробов. Давайте не будем уходить в философию, сказал Саид. «Я думаю, стоит измерять сферы раз в сутки. Да, будем наблюдать за ней. Я могу прямо сейчас снова снять ее и сравнить размеры. А у тебя с какой точностью лазер снимает?» – спросил Пол миллиметра. «Да, Саид, давай-ка, сделай съемочку», – сказал Мингли. «Заодно и посмотрим, растет ли скорость ее погружения». Космонавты вернулись на базу.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 Завтра еще раз снимем ее, и тогда построим точный график сжатия. Нам надо минимум три измерения, чтобы понять, с ускорением она сжимается или нет. Иные формы жизни. Гречкин ошибся. Параболическая антенна, расположенная на Титан-1, ремонту не подлежала. Минут 20 Юра со Стивом расставляли прожектора вокруг их надувного приюта чтобы хоть как-то освещать прилегающую территорию. И более часа они провозились с созданием примитивной передающей антенны, слепленной из подручных материалов со склада разрушенной ракеты. Антенну Гречкин планировал подключить к ноутбуку, и как только гроза закончится, запустить спутник-ретранслятор, передать на этот спутник все научные данные, собранные тут, чтобы тот, в свою очередь, отправил их на Землю, Когда Юра и Стив вернулись в шатер, Жорж обратился ко всем присутствующим. «Можно подвести некоторые итоги по принципу жизни на Титане», – Гречкин положил антенну на пол чуть в стороне от входа. «Я бы хотел начать издалека», – сказал Жорж. «Мы не против», – ответил капитан. Биолог вздохнул и приступил к повествованию. «До момента, когда зонд зачерпнул атмосферу Титана, тогда, двадцать лет назад». «Я был согласен с мнением большинства ученых и считал, что для жизни нужна вода. Мне тогда было 12, но я уже не на шутку увлекался биологией. Очарование Титана для меня заключалось в том, что мы получили доказательство того, что для наличия жизни не обязательно вода. Подойдет и другая жидкость. А еще я был восхищен тем, что тут мы смогли найти жизнь, не имеющую ничего общего с земной. Ведь в природе на Земле нет жидкого метана». Жорж прокашлялся в кулак, отвернув голову в сторону. «Как известно, в основе жизни бактерий, которые тогда были найдены в облаках Титана, был тоже углерод, правда соединенный в молекулы циклопропинелидина, очень высокореактивной органики, которую на Земле можно наблюдать только в лаборатории. Про эту молекулу вообще мало кто что знал ранее. А тут на основе этой молекулы существует жизнь. А главным растворителем выступает жиженный этан и метан. Циклопропинилидин создает основу для местных титановых аналогов наших ДНК и РНК. И все это при температуре минус 180 градусов, даже минус 200 градусов. Многие астробиологи, в том числе и я, глядя на эти привезенные на Землю бактерии, считали, что на основе такой органической молекулы могут появиться невероятно экзотические формы жизни. «Просто невообразимые формы!» Жорж сделал паузу и глубоко вздохнул. «Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь», – произнес Мингли. «Подожди, сейчас поймешь. Этот паук, – Жорж указал рукой, – определенно является хищником. Судя по всему, он убивает своих жертв этим вот клювом. Охотится приблизительно как кальмар». А вел я к тому, что нет принципиально отличных от земных форм жизни. Нет и не может быть. Это еще почему? Спросил Стив. У паука есть конечности, которыми он ловит жертву. Далее он убивает ее клювом, пропускает через аналог нашего желудка, далее в кишечник. Потом все лишнее выходит через Клоаку. У паука есть сенсоры, органы зрения для восприятия электромагнитных колебаний. «Органы слуха для восприятия колебаний среды, обонятельная система для восприятия молекул в среде». И это только те утверждения, которые я могу сделать на основе часовой работы с ним. Исходя из всех этих элементов его тела, можно сделать вывод о том, как протекала эволюция на Титане, примерно так же, как и у нас на Земле. Тут живут существа, которые должны питаться, и целью которых является передача своих генов дальше – «Все как у нас. Получаем энергию и размножаемся. Получаем и размножаемся. Все. Вот основной закон любой жизни. Все мы живем в одной вселенной, и ничего принципиально иного быть не может. Теперь я в этом твердо убежден». Члены команды переглянулись. «Так», – начал Гречкин. «Я как бортинженер, человек далекий от астробиологии, хотел бы пояснений». «Пожалуйста, спрашивай. На Титане когда-то нашли какую-то молекулу с названием... Как ты там сказал?» «Да, название труднопроизносимое, неважно, не суть. В 2020-м нашли. И этой молекулы на Земле не существует. Ее вообще не существует нигде, кроме Титана и облаков межзвездной пыли. Ну и, конечно же, в лаборатории можно получить. И о ней никто толком ничего не знал. Знали очень мало». И нигде ее не использовали. Потом, в 2028-м, когда зонд принес нам бактерии из титана, мы поняли, что в основе этих бактерий как раз лежит эта молекула. Да. Это органическая молекула, которая спокойно себя чувствует при низких температурах. Да. А наш паук умер от того, что сварился изнутри, когда проглотил коптер. Это как если ты проглотишь металлический предмет, нагретый до 200 градусов. «Стрелять в него было не обязательно. Температура, нормальная для нас, убийственна для них. Понятно. Сколько тебе надо времени, чтобы сделать полный отчет об этой особи?» Спросил Мингли. Жорж уставился на паука и замер. Секунд через тридцать молчания, команда поняла, что он не думает над ответом. А просто стоит, уперев взгляд в это неземное создание. Стоит, будто манекен». Потом Жорж достал из набедренной сумки рулетку и приложил ее к сочленению конечности паука. «Жорж?» Мингли обошел биолога. «Ты в порядке?» Жорж попятился назад. «Опять?» – произнес он. «Опять начинается? Что с тобой?» – взволнованно спросил Гречкин. «Опять эти отрезки?» «Соотношение отрезков?» «Я не понимаю!» Биолог рванул к выходу. Но Мингли схватил его за торс, и они оба упали. Жорж пытался вырваться. На помощь капитану подлетели остальные. Саид сел биологу на ноги, а Юра со Стивом скрутили ему руки. «Я не могу так! Не могу!» – кричал Жорж. «Что-то проникает в меня, в мое сознание, внутрь самого потаенного!» «Я тоже их видел!» Жорж сидел на полу, прислонившись спиной к стене шатра. Саид на всякий случай встал возле двери, чтобы биолог не попытался вновь выскочить и натворить с собой бед. Мингли и Стив находились по бокам от Жоржа, а Юра расположился на полу и, всматриваясь в его побледневшее худое лицо, произнес «Я тоже их видел», – Жорж поднял взгляд на Гречкина. «Видел?», – с волнением спросил биолог. «Что, значит, тоже видел?» – удивился Мингли. «Тогда, когда ты спросил у меня про странности?» – вспомнил Стив. «Да», – начал Гречкин. «Только у меня немного другая ситуация. Ты, Жорж, говорил про какие-то отрезки. Так вот, у меня не отрезки, у меня треугольники». «Приехали», – пробурчал Саид. После того, как Юра рассказал команде о странных треугольниках, проникающих в его сознание, – Жорж поднялся и, казалось, полностью пришел в себя. Биолог, в свою очередь, рассказал, что видит соотношение длин отрезков в обычных вещах. Принцип был точно такой же, как у треугольников Гречкина. Жоржу бросался в глаза какой-то линейный объект, вырванный из общего фона, а следом еще один. И соотношение длин пары этих объектов оказывались всегда равны соотношению длин какой-нибудь другой пары объектов, которые также бросались в глаза. Это могли быть абсолютно разные, не связанные между собой линейные объекты. Ножка стола, линия на узоре стены, сочленение паука, карандаш или рост Саида. Остальные члены команды не замечали ничего подобного. «Вы понимаете, что это признаки шизофрении?» – сказал Стив. «Понимаем». «Ответил Жорж». «Только коллектив на шизофрении не заболевают, как гриппом. А ведь с Данте и Леонардо произошло похожее помешательство. Если это не шизофрения...» Начал рассуждать Мингли. А объективная закономерность, существующая в нашей общей реальности, а не в мозгу индивида, то нужно найти этому объяснение». «Попытка контакта?» Предположил Юра. «Паука?» Пренебрежительно сказал Жорж. — Сомневаюсь. — Сферы? — раздался голос сзади. Все обернулись на Саида. — Что? — спросил археолог. — Я просто предположил. — А почему бы и нет? — сказал Мингли. — Жорж, ты сейчас видишь эти свои отрезки? — Биолог огляделся. — Нет. — Юр, а ты треугольники? — Нет. — Попробовать создать треугольник, — предложил Саид. — Нарисовать сказал Стив. «Нет, те треугольники, которые я видел, были сделаны либо не мной, либо мной, но случайно. Если я буду рисовать, то сработает фактор моей сознательности», ответил Гречкин. «И как сделать случайный треугольник?» задумчиво произнес Джордж. «Есть идея». Гречкин опустился на пол и вынул из сумки гайки, которые остались после создания антенны. Члены команды обступили сидящего на коленях инженера. Юра взял три гайки в руку, потряс ими, будто собирался играть в кости, и подкинул. Упав, гайки образовали вершины треугольника. Кидал их Юра так, чтобы они разлетелись хотя бы на пару метров. Но две гайки упали рядом, а вот одна откатилась подальше. «Треугольник», – констатировал Мингли. «Остроугольный». «Иного быть не может. Они же не могут упасть все в одну линию. Конечно, будет треугольник», — усмехнулся Жорж. «Что-нибудь видишь?» — спросил Стив. «Нужен транспортир, карандаш и бумага», — сказал Юра. «Держи», — Саид протянул карандаш. «Рулетку еще дай, пожалуйста». Стив и Жорж растягивали рулетку между гайками, а Гречкин чертил тонкие линии, соединяя вершины треугольника. «Получилось достаточно точно, ведь центр гайки найти несложно». «Транспортир найдите!» Юра померил углы до градусов, а точнее это сделать было и невозможно, и записал их прямо на полу. «83, 83 и 14 градусов». «Снова равнобедренный», – сказал Гречкин. «Это четвертый треугольник, который получается равнобедренный. В тех треугольниках углы были такие же, — спросил Саид. — Нет. Если это какой-то язык, то надо еще данных. Кидай гайки. Как случайные действия могут образовывать язык? — спросил Джордж. Да еще и действия, совершаемые тем, кто должен воспринять информацию, а не передавать. Это невозможно. А три равнобедренных треугольника с одинаковыми углами, которые я увидел до взрыва базы, возможны? — обратился Гречкин к биологу. «А то, что тут снова равнобедренный треугольник, это совпадение? А твои отрезки?» Жорж пожал плечами. «Все же проще поверить в шизофрению», – произнес Стив. Юра кинул гайки. Треугольник оказался похожим на предыдущий, разве что вытянут он был в противоположную сторону. Прочертив линии и измерив углы, Гречкин записал следующее – 82, 82 и 16 градусов. Я согласен, не может быть языка, который основан на случайных сигналах, сказал Саид. Любой язык ⁇ это конкретный набор искусственно созданных знаковых символов. Но если кто-то таким образом пытается передать нам информацию через эти углы, следовательно, для кого-то это является языком. Так сигналы не случайные, а закономерные. «У нас всегда есть два угла одинаковых, а один отличающийся. Что сейчас, что там, на базе», — сказал Юра. «Результаты закономерные, а действия, приводящие к этим результатам, случайные», — рассуждал Мингли. «Ты случайным образом выкидываешь гайки, а приземляются они закономерно. В какой момент случайность становится не случайной? В момент полета гайки? Как это вообще может быть?» «Давай кинем гайки третий раз и попробуем поискать тут какую-нибудь связь», – предложил Саид. После третьего измерения углов.